Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящееся под ней яство. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стаи сыранчи. Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своём стуле и спросила: "Но ну как, нравится?" И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тётей Розой тоже встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать? Заговорить и нарушить очарование или и дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут. Не в силах найти ответ, Казалось, начнётся пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе, всё равно они не встанут из-за стола. Недосягаемые для стихии и бедствий подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулитым бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвящённую нижнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо оббегали снежную равнину с катертией на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушёных бобов, солонины и кукурузы, тушёная рыба с овощами и разные рагу. И тут тётя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку, с наколотой на неё загадкой, и сказала через щёр громким голосом: "Да, конечно, это очень вкусно. Но что же это всё-таки за блюдо?" Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах. Мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками. Дуглас посмотрел на тётю Розу. Так смотрит на охотника смертельно раненый олень. На всех лицах отразилось оскорблённое изумление. О чём тут спрашивать? Кушание сами говорят за себя. В них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священного действия? Кажется, никто не слышал моего вопроса, сказала тетя Роза. Наконец бабушка сдержанно проговорила: "Я называю это блюдо четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам. Это была неправда. За все эти годы..." Ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это? Быть может, пуля достала все неве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху? Текла в его жилах кровь или хлорофилл? Бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало. Разве что подойдет кто-нибудь, встанет на пороге кухни? и заглядится, и заслушивается. А там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щёлкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается вокруг, и руки её сами находят нужные банки и коробки. Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда её спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки. Это они с каким-то непостижимым чутьём находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за 40 лет от печного жара, замутились от перца и шалфея, так что получались самые нежные и самые сочные свои бифштексы. Бабушка посыпала картофельной мукой Обывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, не сочетаемые фрукты, овощи, травы. Бабушку ничуть не забочилась. Так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам? Лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватил от удовольствия. Словом, бабушки на руки, как прежде руки про бабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно, ведь по-другому они не могли и не умели.